От Мэг Перрис знала, что Эндрю, тем не менее, весьма преуспел и сейчас очень богат и знаменит в своих кругах. Она обожала лошадей, меня не приводили в ужас. Я хотел много детей, а она нет. Мы во всем были разные. Сказать по правде, ей со мной было невероятно скучно. Он беззаботно рассмеялся. Зато теперь мы друзья. Совсем без комплексов подумала Пэрис. Впрочем, слушала весьма рассеянно, в основном из вежливости. Она не могла представить себе дружбы с Питером. Теперь они были чужие люди, у которых общие воспоминания во многом болезненные. Единственное, что она могла ему предложить, — это вежливая отстраненность, а большего Питер и не просил. У Эндрю с бывшей женой были совершенно другие отношения, и Пэрис было трудно это понять. Но поскольку муж его бывшей жены был реальным претендентом на Белый дом, это знакомство могло оказаться полезным. «И вам не хотелось снова жениться?» — вежливо поинтересовалась Пэрис, когда они вернулись за стол. Она уже приготовилась выслушать что-то насчет того, что десять лет поисков не увенчались успехом, но он снова ее удивил. Хотелось, но я быстро понял, что мне это не нужно. Я встречал множество замечательных женщин, которые стали бы прекрасными женами. Вот насчет себя я не столь уверен. Я очень скучный человек. Все время сижу и читаю чужие рукописи. Я не хочу, чтобы рядом со мной хороший человек умер от тоски. Если верить моей бывшей жене Элизабет, жить со мной не более интересно, чем смотреть, как сохнет краска. Я решил никому больше не портить жизнь». Парис подумала, что это чувство, очевидно, знакомо многим разведенным людям. Он рассуждал здраво, и она прониклась к нему симпатией. В нем чувствовалась основательность, которая так импонировала ей в ее новоиспечённом зяте. Она не воспринимала Эндрю как потенциального ухажёра, но решила, что из него выйдет отличный друг, а, учитывая новое родство, не сомневалась, что их дорожки будут часто пересекаться. «В моем возрасте жениться уже не обязательно», — продолжал он. «Я очень рад за Мэг и Ричарда» но мне уже 58, на молодую женщину мне уже сил не хватит, да и чувствовал бы я себя рядом с ней по-дурацки. Ричард моложе меня на десять лет, у него еще есть запал, он мечтает о детях, хочет начать жизнь сначала. Я же живу по инерции, общаюсь с дочерью, когда хочется, вижусь с друзьями. Мне не нужно начинать все с нуля. Меня моя жизнь вполне устраивает. Эндрю производил впечатление самодостаточного человека. Не старался ни на кого произвести впечатление, и это очень понравилось Пэрис. Он поинтересовался ее работой, она рассказала, потом в разговор вмешался Бикс и поведал несколько смешных историй о Пэрис и их заказчиках. Эндрю сказал, что это должно быть страшно интересно. Вам, наверное, нравится работать вместе? Тут подошел Ричард и пригласил Пэрис на танец, а Эндрю продолжил разговор с Биксом. Вы сейчас говорили с моим лучшим другом, сообщил Ричард, еще раз поблагодарив за чудесную свадьбу. Он отличный мужик. Я сто раз говорил Мэг, что вас надо с ним познакомить, но она решила, что он не в вашем вкусе. Эндрю такой тихий, его и не слышно, но зато он умеет дружить, как никто. А его бывшая жена, мне кажется, скоро станет первой леди. Мэг мне об этом говорила. Мы с ним чудесно поболтали. Надеюсь, Бикс не очень напугает его жуткими историями обо мне» пока мы тут танцуем», — улыбнулась Пэрис. На самом деле ее это мало беспокоило. Она не собиралась производить на Эндрю впечатление. Ей сразу стало ясно, что с ним можно чувствовать себя совершенно свободно и ничего не стесняться. Это очень импонировало Пэрис, и она понимала, что готова с ним подружиться. «Как все-таки хорошо!» что она ни с кем больше не собирается встречаться, да и Эндрю, кажется, не испытывал к ней особого интереса. Он с таким же вниманием беседовал с Биксом и Стивеном. Это ей в нем тоже нравилось. Когда Ричард проводил ее на место, Эндрю отошел к другому столу с кем-то пообщаться, а Бикс стал говорить, какой он интересный человек. Но Пэрис лишь отмахнулась и сказала, что готова согласиться, хотя ее он, к счастью, нисколько не волнует. Только не говори, что это очередной Малкольм Форд, раздраженно воскликнул Бикс. После Жан-Пьера ты стала просто невыносимой, обнесла себя неприступной стеной. Если тебя не привлекает этот человек, значит, у тебя развелось отвращение к красивым умным и воспитанным мужчинам. Малкольм Форд — один из умнейших, обходительнейших и симпатичнейших ребят из всех, кого я знаю. И если бы у тебя хватило ума с ним поближе познакомиться, хотя бы поговорить, вместо того, чтобы связываться с этим французским малолеткой, ты бы уже давно была замужем, Пэрис выговаривал он со строгим видом. Да не хочу я замуж, беспечно объявила она, совершенно довольная собой. Я не помешал? Эндрю вернулся на свое место, а Бикс закатил глаза и заявил, что она просто невыносима. Ничего подобного. Я просто не хочу больше выходить замуж. Это печально. — заметил Эндрю. — Не стану с вами спорить, но когда брак удается, это прекрасно. Трудно, конечно, так сложить головоломку, чтобы все кусочки совпали, но когда совпадают, это самое большое счастье. Взгляните на Мэка Ричарда. — Мэк еще молодая, — рассмеялась Пэрис. Вы же сами сказали. — Для этого требуется много сил. — Не уверена, что у меня они есть, и даже скорее уверена, что нет. «Вот и у меня та же проблема», — улыбнулся Эндрю. А Бикс застонал. «Вам обоим нужно принимать витамины. И если бы все так относились к браку, мы бы остались без работы». Он многозначительно посмотрел на Пэрис, и все рассмеялись. Слова Бикса были не лишены смысла. Львиная доля его бизнеса строилась на свадьбах. Брак это для молодых, стояла на своем Пэрис. Для молодых душой, уточнил Бикс. Брак не для слабаков, добавил Эндрю, и все опять рассмеялись. Хорошо сказано, подхватил Стивен. Молодежь без устали танцевала, Бикс и Пэрис освободились только в три часа утра. Питер с Рэчел уже давно уехали. Рэйчел надо было в отель кормить ребенка, да и мальчики устали. Пэрис была рада, что ей не пришлось общаться с бывшим мужем. Ей нечего было ему сказать. Слишком много воды утекло, и выслушивать его благодарности ей было ни к чему. Пэрис требовалось лишь одно — Залечить раны, которые еще болели. Но от этих ран не умирают. Теперь она это знала.